Глава 22. Слава. Со злополучного ужина у родителей пришла уже пора недель, а я до сих пор не могу восстановить нарушенный баланс. Все чаще язвлю, обливая попадающихся под горячую руку людей ядовитым сарказмом. Все чаще слетаю с катушек, ругаясь даже с самыми безобидными представителями нашей разношерстной группы и всё чаще забываю выполнить те или иные поручения преподов, сосредоточившись совсем не на учёбе. Время торопливо утекает сквозь пальцы, и я всеми силами стараюсь остановить его бег. Пытаюсь запечатлеть наши счастливые мгновения с Тимуром в памяти телефона, не пропускаю ни одного его заплыва и иногда подумываю о том, чтобы набить на ребрах тату. Вытаскивая вечно разряженные гаджеты из сумки, я фоткаю Громова, когда мы сидим с ним в кафе и глушим сладкое какао с молоком. Я снимаю на видео все его старты и подолгу их пересматриваю, когда остаюсь одна. И всё больше похожу на психованную одержимую маньячку, намертво приклеившуюся к объекту своего обожания. Благо, Тимур испытывает ту же палитру горько-острых эмоций и не потешается, когда я прошу подарить мне его любимую серую толстовку с капюшоном. «Год, это же так долго!» «Я бы ни за что не смогла!» «Да он найдёт себе англичанку, как только приедет!» Подобные шепотки, наполненные злым торжеством, едва ли не каждый день ударяются мне в спину. Единственное, что я делаю так это стискиваю до боли пальцы и прикусываю до крови губы, высоко вздёрнув подбородок. Я мечтаю, чтобы все эти прогнозы оказались неправдой, и одновременно боюсь, что расстояние разделит нас с Громовым навсегда. Я как никогда нуждаюсь сейчас в поддержке и словах одобрения, но даже преданное и обычно оптимистично настроенное лето держит нейтралитет, скептично хмуря тонкие светлые брови. А я бы не отпустила никуда Тимура на твоём месте. В одной из наших ставших редкими встреч бурчит подруга, поглощая вот уже вторую порцию шоколадного мороженого и нетерпеливо болтает недостающими до пола ногами. «Он же не вещь лид. Мне что, привязать его, что ли?» Неуютно пожимаю плечами, озвучивая банальные, в общем-то, истины и продолжаю недоумевать по поводу того, когда люди успели стать настолько эгоистичными. Громову выпал один шанс, если не из миллиона, то из нескольких тысяч. Перед ним открываются новые горизонты и маячат интересные возможности. И я сама себе не прощу, если лишу его этого из-за каких-то дурацких опасений и комплексов. «А я бы привязала!» С напором небольшого бронетранспортера прёт Летова, и я уже жалею, что согласилась составить ей компанию в этой вылазке. Тихо устало выдохнув, я начинаю искать подходящую причину, чтобы свалить, но этого и не требуется потому что под моими озябшими от внутреннего холода пальцами загорается экран, на котором высвечивается единственно нужное имя. Я лихорадочно отвечаю на звонок и, сунув неодобрительно хмурящейся литке купюру, выбегаю на улицу прямо в расстёгнутом пальто. Сорвущимся из горла хрипом пересекаю разделяющие нас метры и висну у Тимура на шее, пряча лицо у него на груди и впитывая неповторимый запах океана и солёного ветра. «Я тоже скучал, принцесса». Чуть слышно произносят Громов, но для меня эти слова гремят пароходной сиреной, разрывая мир на сотню разноцветных осколков. Как я буду без его согревающего скучал, без его томительно нежного принцесса и без этого прожигающего насквозь взгляда наглых голубых глаз? Мотнув головой, я неуклюже смахиваю с ресниц набежавшие слезинки и прижимаюсь к Тимуру ещё теснее чтобы спустя пару минут шагать вместе с Громовым по оживлённой улице и лавировать между спешащими куда-то прохожими, а потом нырять в неприметный проулок и спускаться в расположившийся в полуподвальном помещении тату-салон, где нас ждёт мой одноклассник и, по совместительству, неплохой друг Колька Воробушкин. «Ну что, созрела, наконец, уверена?» Подмигивает мне это жизнерадостное чудовище, на теле которого не осталось свободного чернил пространства и гостеприимно указывает на по центру прекрасно освещенные комнаты с красными стенами кресла. «Бей!» Решительно даю добро несостоявшемуся дизайнеру и прикрываю веки, переживая вспышку боли. Иголка уверенно царапает кожу, а я стискиваю зубы и представляю, как плавные линии сольются в единый узор, имеющий значение для нас с Тимуром. «Это Рассеянно улыбается Громов, с неприкрытым восхищением взучая украсившую моё тело надпись, а потом занимает моё место и, сбросив свитер, просит Николая. «Нарисуй-ка мне инициалы А.С. здесь». Его пальцы касаются обнажённой груди, там, где скалит пасть, изученной мной до каждой чёрточки медведь. А меня затапливает мощной лавиной нежности. Что-то внутри ломается с оглушительным треском, и я часто моргаю, не зная, чем себя занять. Делаю пару шагов к высокому узкому столику рядом с креслом, глажу маленькую фарфоровую статуэтку-балерину и не нахожу слов, способных описать моё состояние. Это спонтанно родившееся решение Громова ещё сильнее привязывает меня к нему, прибивает невидимыми гвоздями и возводит наши отношения в иной ранг. Как будто хмыляющийся колька сейчас не выбивает на бронзовой коже простые буквы, оставит клеймо, кричащее о том, что Тимур принадлежит мне, и это не вытравить ни временем, ни обстоятельствами, ни лазером. «Ненормальный», — чуть слышно шепчу я, растягивая губы в шальной улыбке и понимая, что сама недалеко ушла от Громова. Пьяная от любви, обезумевшая от эйфории и внезапно поверившая в чудеса, в то, что Дед Мороз существует и дарит подарки хорошим девочкам что счастливый случай толкает тебя в объятия правильного человека, что судьба не ошибается и умело переплетает нити в целое полотно. «Готово!» — с довольным видом восклицает Воробушкин и, подмигнув, сообщает. «Напарное тату — скидка!» И мы покидаем его гостеприимную обитель с запасом бинтов, плёнки и детского крема в рюкзаке. Забуриваемся в ближайшую кофейню и долго, с чувством, с расстановкой спорим, чей рисунок круче. Целуемся до головокружения и плывущих перед глазами звёзд и живём этим мгновением. А потом время словно срывается с цепи, и события начинают сыпаться с немыслимой скоростью. Вот Тимур вместе с пацанами выигрывает командник и стоит на верхней ступени пьедестала, мокрый и такой красивый, что на него больно смотреть, Вот мы заходим в аудиторию, где нас ждут три самых строгих препода и трясущимися конечностями тянем билеты, чтобы спустя пару минут вцепиться в листки бумаги и с завидным энтузиазмом строчить то, что осталось в гудящих после бессонных ночей подготовки главах. Отвечаем, проглатывая окончание слов и хватаемся пальцами за деревянную кромку шатающейся кафедры. С буйным гвалтом высыпаем в коридор и дико нервничаем, прежде чем получить зачётки с проставленными оценками». Выбиваем рецензии, минуем предзащиту, сдаём дипломы, празднуем выпуск в пафосном лаунж-баре, и всё это сливается для меня в нечёткое мутное пятно, потому что таймер уже запустил обратный отсчёт. И я не могу думать ни о чём другом, кроме отъезда Громова. Я заранее готовлюсь к предстоящей разлуке, заготавливая десяток бессвязных прозаических монологов. Ищу равновесие и внутренний стержень, которые будут поддерживать меня целый год. И всё равно, оказываюсь, не готова выйти из такси перед входом в аэропорт. Всеми фибрами души я ненавижу это стеклянное здание, этих суровых таможенников и пилота, которого я в глаза не видела, за то, что они забирают у меня Тимура». Я без каких-либо причин ненавижу пробегающие мимо стюардессу с разметавшимися от ветра волосами и её расстёгнутый пиджак тёмно-синего цвета. Я испытываю стойкую неприязнь к русоволосому шофёру средних лет, поторапливающему меня и что-то бурчащему про нерасторопных клиентов. А ещё хочу едко поинтересоваться у привалившегося к стене Шилова, какой чёрт принёс его сюда» но не успеваю, попадая в плен сильных рук Тимура, вытаскивающих меня из автомобиля с шашечками и бережно опускающих на землю. «Привет, принцесса!» Хриплый баритон запускает ток по венам, требовательные губы жадно накрывают мои, и я также яростно отвечаю на этот горько-сладкий прощальный поцелуй, выбивающий почву у меня из-под ног, уносящий жалкие остатки здравомыслия и разжигающий под ребрами самый настоящий пожар. Сейчас мне плевать на всё, и на количество людей, снующих мимо, и на, возможно, задетое чувство, ставшего свидетелем такой вот нашей близости Шилова, и на трезвонящий в кармане джинсов телефон. Я плавлюсь от уверенно требовательных прикосновений умелых пальцев Громова и не хочу, чтобы это мгновение окончалось. Но ничто в нашем мире не вечно, и мне приходится отстраняться от своего нереального мужчины, размыкать объятия и проходить через металлическую рамку, предварительно выпотрошив содержимое небольшого сини-серебряного клатча. «Девушка, вы забыли!» — кричит мне вслед усатый таможенник, размахивая подозрительно знакомым браслетом, а я бросаю ему короткое резкое «это не моё» и устремляюсь за занявшим место в очереди регистрации Тимуром. «Присмотри за ней, пока меня не будет, пожалуйста» просит громов хмурого Кирюху, застывшего чуть поодаль, и ещё раз невыразимо нежно меня поцеловав, передаёт в руки Шилова. Тимур отпускает какую-то шутку, которую я уже не слышу, пытаясь развеселить грустную девушку с большими карими глазами за стойкой. Ставит небольшой чемодан на багажную ленту и, забрав из хрупких девичьих рук свой загранник, направляется в сторону терминала. «Пока у меня внутри всё протестует...» сгорает дотла и превращается в золу при виде его ровной прямой спины. «Отпусти!» Изо всех сил толкаю ничего не подозревающего Кирилла в бок и вырываюсь из его утешающих объятий. Спотыкаюсь о свернувшегося клубкомпута интерьера с розовым бантиком на мелкой игрушечной голове, перепрыгиваю через дорожную сумку баклажанного цвета какой-то пышнотелой дамы и едва не сталкиваюсь с несущим кофе молодым человеком с модной стрижкой. Скольжу по свежевымытому полу, перепрыгиваю через несколько плиток и кричу, переходя на ультразвук «Тимур!». Он останавливается сразу же, как только его имя слетает с моих губ, как будто натыкается на непреодолимый барьер. Вздрагивает, поворачивается и окунает меня в невыносимую лазурь его непривычно серьёзных глаз. Его губы плотно сжаты, ноздри широко раздуваются, ходуном ходит грудная клетка. Ты только звони мне, пожалуйста, ладно?» Добежав до Громова, я утыкаюсь носом в его футболку и больше не сдерживаю катящихся крадом слёз, воруя у судьбы ещё пару драгоценных минут с привкусом чёрного жжёного кофе и ароматом цитруса и мяты.